Глава 6. Модели взаимосвязи и защиты. Жизнь состоит из шаблонов, в соответствии с которыми действуют разные энергии. Бейкер Браунэл. Новая вселенная. Паттерны, согласно с которыми функционирует наша автономная нервная система, формируются под влиянием среды, в которой мы обитаем, и людей, с которыми вступаем в отношения. Сигналы безопасности помогают углублять чувство взаимосвязи с миром, а сигналы опасности нас такой возможности лишают. Нервная система принимает и те, и другие, а затем создаёт нервные пути, нужные для защиты или установления контактов. По этим путям мы странствуем на протяжении дня. Работа нервной системы зависит от того, что случалось с нами в прошлом. Однако она никогда не прекращает улавливать те или иные сигналы в настоящем и вносить коррективы в имеющиеся нервные пути. Учась уделять должное внимание происходящему вокруг и нашим привычным реакциям, мы всё лучше понимаем, как именно наши паттерны взаимосвязи и защиты то дремлют, то пробуждаются. Нервная система использует их, чтобы помочь нам пережить травмирующие события. или выполнять обычные повседневные задачи. Огромное количество разных обстоятельств, имевших место в нашей жизни, начиная с ситуаций, в которых мы чувствовали любовь, радость и заканчивая теми, которые заставляли испытывать испуг или боль, определённым образом сплетены в единое. В зависимости от нашего жизненного пути нервная система формирует надёжные шаблоны либо для налаживания взаимосвязи, либо для защиты. К счастью, организм изначально наделён способностью переходить от желания защищаться к стремлению устанавливать контакты. И неважно, какие факторы ранее воздействовали на работу нашей нервной системы. Хорошее физическое и моральное состояние, здоровье, развитие, восстановление сил всё это нам доступно, если установить связь с якорем безопасности и регуляции, который находится на самом верху иерархической структуры нашей автономной нервной системы. Я называю это автономные дома. Вспомните исследования, которые проводили во второй главе. Ещё раз рассмотрите пейзаж своей вентральной домашней территории. Чувствовать себя как дома нам помогает возвращение к состоянию взаимосвязи, а защита переносит нас во второй дом, находящийся на уровнях симпатической мобилизации или дорсальной блокировки. Погружение в каждый из двух режимов выживания и выход из него приводит к тому, что у нас постепенно образовывается личный профиль защиты, перечень требований безопасности, их обоснований, связанных с ними задач и так далее. С течением времени привычные реакции, нужные для выживания, тяготеют к мобилизации и состоянию бей или беги, либо к отгораживанию от мира и блокировке. Затем, когда появляется необходимость в паттерне защиты, Мы с лёгкостью погружаемся в режим второй дом. Исследование 6.1. Второй дом. У меня это состояние уходит корнями в дорсальную обособленность. Когда я чувствую слишком много признаков опасности, делаю внутренний шаг назад. Это не настолько интенсивная реакция, как было раньше, и чаще всего окружающие этого не замечают. Однако в подобную минуту Я утрачиваю способность полноценно налаживать взаимосвязь с людьми и осознаю это. Подумайте о том, как прокладываете себе путь в этой жизни. Где находится ваш второй дом? Когда переходите от состояния взаимосвязи к паттернам защиты, к чему это в конечном счёте приводит? Удаётся ли справиться с ощущениями опасности с помощью действий, которым подталкивает симпатическая система, или же испастись благодаря дорсальной блокировке? Обнаруживая путь, ведущий ко второму дому, проявите любопытство и рассмотрите, как именно реакции, предназначенные для выживания, функционируют с целью защитить вас. Спросите себя: если бы сейчас меня не защищал мой второй дом, что бы со мной происходило? Свои убеждения и взгляды можете проанализировать, используя фразы типа "если бы тогда". Примеры: если бы сейчас я не чувствовал такую сильную тревогу или гневто Если я как-либо дам о себе знать и начну налаживать контакт с миром, тогда напишите свои утверждения "если бы", тогда и постарайтесь понять, что именно делает нервная система, чтобы вас защитить. Изучение биологических процессов, стоящих за налаживанием взаимосвязей и состоянием защиты, даёт нам надежду. Деятельность нервной системы, сформированная событиями прошлого, продолжает организовываться под влиянием текущих событий. Выясняя, какие ситуации вынуждают нас погружаться в состояние самозащиты, мы можем понять, как сталкиваться с ними реже и создавать больше других обстоятельств, помогающих ощутить полноценный контакт с миром. А обращая внимание на моменты повседневной жизни, под воздействием которых нервная система тяготеет к упомянутому контакту, мы получаем возможность увеличить их количество в нашей жизни. изделать паттерн в взаимосвязи с миром более сильным. Размышляя о шаблонах защиты и реакциях, запускаемых с целью выживания, нужно не забывать о понятии адаптивность. Собственные мысли, чувства, действия могут казаться нам порой безумными, неуместными, порождёнными чем-то непонятным, однако надо помнить: автономная нервная система всегда работает ради нашего выживания. Чувствуя ту или иную необходимость, о совершает определённый шаг, в котором мы зачастую не видим никакого смысла. Рассматривая свои реакции и реакции окружающих именно через такую призму, мы сохраняем способность избегать излишне критического отношения к людям и оставаться любопытными к происходящему. А любопытство, в свою очередь, прокладывает путь к состраданию и самосостраданию. Вспомните ситуацию, в которой перешли в режим адаптивной реакции, предназначенной для выживания. Речь идёт о такой минуте, когда нервная система заняла оборонительную позицию, вызвав мобилизацию энергии или блокировку. Проявляя любопытство, исследуйте эту реакцию. Что ощущает нервная система? Как адаптивная реакция защищает вас? Далее вспомните случаи, когда подобное состояние началось не у вас, а у кого-нибудь из окружающих. Сохраняя любопытство, проанализируйте, что именно тогда происходило с этим человеком. С интересом изучать свои или чьи-нибудь адаптивные реакции, нужные для выживания, занятие непростое. Обучаясь воспринимать ту или иную ситуацию через призму нервной системы, можно легко перейти от любопытства к осуждению и самокритике. Я обнаружила, что привнести немного сострадания к себе помогает несложный способ. А именно использование одного из моих любимых словосочетаний пока ещё не оно заключает в себе намёк на перемену и наличие возможностей я пока ещё не могу чувствовать любопытство по отношению к своим убеждениям и взглядам я пока ещё не могу реагировать на людей не осуждая их поведение произнесите вслух утверждение о себе и добавьте в его начало я пока ещё не Понаблюдайте за тем, что получится в результате. Когда приходит понимание того, что наши убеждения, взгляды и действия основаны на биологических процессах, мы вспоминаем, что так называемая мотивация представляет собой просто стремление выжить, порождаемое работой автономной нервной системы. Мы, люди, пытаемся осмыслить свои поступки с точки зрения морали и намерений, но автономной нервной системе не важны категории добра и зла. Она всего лишь функционирует так, чтобы мы остались в живых. Вы посмотрите на жизнь по-новому, когда начнёте понимать, что, например, во время разговора друг перестал слушать вас не по своей воле, а потому что биологические процессы в его организме мешают ему сосредоточиться. Или ребёнок ведёт себя плохо не потому, что капризничает, а из-за неспособности контролировать собственную нервную систему. Если не забывать видеть за поведением того или иного человека какое-то конкретное состояние, становится легче сохранять связь с ядром регуляции, предотвращать реакцию, основанную на паттерне защиты, и стремиться к налаживанию контакта с людьми. Теперь подумайте о человеке, который вам дорог и у которого сейчас трудные времена. Проанализируйте его положение с точки зрения того, что может происходить с его нервной системой. Какой вывод можно сделать? К какому результату этого человека привела работа нервной системы? Как это влияет на то, что вы хотели бы предпринять? Далее вспомните о том, с кем вам трудно поддерживать отношения. Отбросьте сформировавшиеся у вас об этой персоне убеждения и вновь выполните анализ, посмотрев через призму работы нервной системы. В каком её состоянии застрял этот человек? Помогают ли вам подобные размышления проявить к нему немного любопытства и сострадания? Мы вешаем на людей самые разные ярлыки. Говорим, что они равнодушны, ничего не хотят делать или менять, ленивы, безответственны, всё время злятся или подводят нас. А что если постараться увидеть во всём этом признаки неправильной регуляции нервной системы? Поведение становится вполне объяснимым. Если мы анализируем его с учётом конкретного состояния автономной нервной системы. Когда у человека мобилизуется энергия симпатической реакции бей или беги, либо начинается дорсальная блокировка, его организм не позволяет ни наладить полноценную связь с окружающими, ни вовлечься в совместную регуляцию, ни использовать подходящие способы для саморегуляции. Распознавая свою или чью-нибудь адаптивную реакцию, запущенную для выживания, Можно сосредоточиться не на её мотивах и смысле, а на том, что нейрорецепция воспринимает нечто как опасность, вынуждая автономную нервную систему реагировать ради защиты. Соотношение контакт-защита. Анализировать переходы от взаимосвязи к защите и обратно мне помогает одно простое соотношение. Когда признаки безопасности кажутся нам более заметными, чем признаки опасности, мы тяготеем к налаживанию взаимосвязей с людьми. В противном же случае совершаем действия, чтобы защитить себя. Иногда всё дело в количестве сигналов, то есть об опасности порой может говорить большее число признаков, чем о безопасности, и наоборот. Но бывает и так, что интенсивность какого-то одного сигнала выше, чем нескольких других. К примеру, вы находитесь вместе, где есть ряд сигналов, свидетельствующих об угрозе, но кто-то улыбается вам, и для вас этот признак безопасности становится доминирующим. Нервная система улавливает телеиные сигналы постоянно, и поэтому соотношение безопасность-опасность непрерывно видоизменяется под влиянием количества сигналов или их интенсивности. В результате они могут оставаться неизменными ни работа организма, ни наше поведение, ни убеждения. Когда сигналов побуждающих контакту с миром больше, это значит, что мы установили связь с якорем безопасности и регуляции, готовы вступить во взаимодействие с людьми и изучить обстановку. А наши убеждения нацелены на надежду и наличие возможностей. Когда же преобладают тревожные сигналы, нервная система либо чрезмерно мобилизована, либо погружена в состояние оцепенения. А ещё мы утрачиваем любопытство. Мир кажется нам небезопасным, В убеждениях отражены угроза или равнодушие. Предлагаю поэкспериментировать со своим соотношением контакт-защита. Определите, как вы себя чувствуете, когда перевес на стороне признаков безопасности. Понаблюдайте за тем, что происходит в организме. Затем обратите внимание на чувства и, наконец, на всплывающие в сознании убеждения. Также понаблюдайте, что изменится, если баланс начнёт смещаться. То есть, если в более выраженную форму перейдут сигналы опасности. Что меняется, когда в нервной системе происходит мобилизация или блокировка? Обратите внимание на ощущения, заметьте возникающие реакции, затем определите, к пробуждению каких чувств это привело и какие убеждения стали явными. Исследование 6.2. Установление связи с сигналами Вы разобрались, как действуют сигналы опасности и безопасности. И теперь можно перейти к следующему этапу выяснить, какие из них позволяют измениться отношение контакт-защита. Нам надо чётко определить, какие сигналы подталкивают нас к контакту с кем-либо или чем-либо, например, с каким-нибудь местом, то есть погружают в режим взаимосвязи, а какие напротив заставляют изолироваться и занимать оборонительную позицию. Нужно обратить внимание на те из них, что обычно остаются за пределами осознанного восприятия и оказывают сильное влияние на нашу способность налаживать контакт с миром. Ключевым элементом в данном исследовании станет любопытство и отказ от самокритики. Для этого необходимо ощутить связь с якорем регуляции. Можете, например, положить руку на то место, в котором ощущаются проявления вашей вентральной вагальной системы. Затем погрузиться в её пейзаж или же физически перейти в то пространство, где вам обычно удаётся вызывать у себя вентральный режим. Как вы чувствуете сигналы? Начните с наблюдения за тем, как именно вы чувствуете различные сигналы. Как вы понимаете, что нейрорецепция передаёт информацию об отсутствии угрозы? Подумайте о ситуации в воспоминании, которая вызывает у вас желание наладить связь с миром. Что сейчас происходит в организме? Какие чувства и желания возникают? Какие убеждения всплывают на поверхность? Например, когда нервная система сообщает мне о признаках безопасности, тело ощущает себя открытым к происходящему. Мир мне интересен, я готова что-то предпринимать и исследовать. Мои убеждения говорят о возможностях и наличии выбора. Далее вспомните случаи, когда испытывали гнев или тревогу. И хотели бороться или убежать. Прочувствуйте эти сигналы опасности. Что происходит в теле? Какие чувства и желания возникают? Какие убеждения проявляются? У меня, например, из-за подобных тревожных сигналов организм ощущает напряжение. Я наполняюсь беспокойством и испытываю неуслабевающую тягу к контролю над всем, что присутствует в окружающем пространстве, в том числе над людьми. А мои убеждения говорят о том, что я попала в ловушку, натолкнувшись на неё в хаотичном мире. Наконец, вы создаете состояние, при котором вас обворевают эмоции, заставляющие прекратить какую-бы-то небыла активность и разорвать взаимосвязь с миром. Что сейчас происходит в организме? Какие чувства и желания возникают? Какие убеждения проявляются? У меня в подобном состоянии тело испытывает недостаток энергии. Я начинаю терять надежду, Убеждения же свидетельствуют о готовности сдаться, о вере в то, что бесполезно пытаться что-либо делать и о невозможности перемен. Приём сигналов. Глубже изучив то, как мы воспринимаем разного рода сигналы, можно переходить к следующему шагу определить, когда мы их воспринимаем. Сумеете ли вы заметить, в какой момент чувствуете сигнал безопасности или опасности? По какому ощущению, вызванному работой нервной системы, понимаете, что вам было передано сообщение о том или ином сигнале. Начнём с нижнего уровня нашей автономной иерархии. Подумайте о недавнем взаимодействии с кем-либо и вспомните момент, когда, заметив признак опасности, невольно перешли в состояние внутренней блокировки. Определите, каким именно образом нервная система вы создаёт сейчас те тревожные импульсы, Возможно, вы чувствуете, как что-то происходит в организме, ощущаете некое движение, в мыслях звучат слова или, может, появляется какой-то образ. Теперь перейдите на одну ступень автономной иерархии вверх и снова таким же образом изучите недавнее взаимодействие с кем-либо, заставившее вас испытать реакцию бей или беги. Определите, каким именно образом нервная система направляет вам сейчас эти сигналы. И, наконец, перейдите на верхние этажи автономной нервной системы. Исследуйте какую-нибудь из ваших недавних ситуаций взаимодействия, которая сопровождалась сигналами безопасности, и изучите сообщения, доставляемые вам нервной системой. Задокументируйте в дневнике всё, что обнаружите в ходе этого исследования, то есть все ощущения, посредством которых вы воспринимаете сигналы опасности и безопасности. понимание сигналов. Научившись распознавать ощущения, вызываемые нейрорецепции, и определять, как и когда мы получаем различные сигналы, можно приступить к выяснению конкретных характеристик этих сигналов. Снова вспомните ситуации взаимодействия, которые только что использовали для обнаружения сигналов опасности и безопасности. Сосредоточьтесь на конкретных импульсах, которые вам удалось уловить. Начните с тревожных, спровоцировавших внутреннюю блокировку. Что именно заставило нервную систему в тех обстоятельствах занять оборонительную позицию? Какой-нибудь звук? Нечто, что вы увидели или тон чего-нибудь голоса, выражение лица? Погружаясь в состояние защиты, какие слова вы мысленно слышите? Всплывает ли какое-либо убеждение? Сделайте паузу и задокументируйте всё, что обнаружили. Теперь подумайте ещё об одном случае, когда ощущали угрозу. Изучите его особенности, которые заставляли вас переходить в режим мобилизации и запускали реакцию бей или беги. Есть ли среди них какие-либо звуки или нечто, что вы видите, или тон голоса какого-либо человека, выражение лица, какие-то слова, некое проявляющееся убеждение. Задокументируйте конкретные сигналы, заставляющие вас погружаться в состояние защиты. Далее вспомните ситуацию, отличавшуюся признаками безопасности. Что тогда подтолкнуло вас к налаживанию контакта с миром? Было ли это связано с обстановкой или с каким-нибудь человеком? Восстанавливая ту взаимосвязь, какие слова вы мысленно слышите? Проявляется ли какое-либо убеждение? Снова задокументируйте всё, что смогли обнаружить. Поиск паттернов. Изучая причины, по которым погружаемся в состояние защиты или взаимосвязи, мы начинаем искать паттерны. Есть ли какие-то определённые тон голоса, выражение лица или слова, которые побуждают вашу нервную систему либо налаживать контакт с миром, либо защищаться? Многие люди воспринимают улыбку как паттерн установления контакта, а нейтральное выражение лица как паттерн защиты. Обратите внимание на слуховое восприятие. Меня, например, шум волн подталкивает к налаживанию взаимосвязи, в то время как звуки речи большого количества разговаривающих людей заставляют перейти в состояние защиты. Не забудьте и о пространстве, в котором находитесь. Морской пейзаж побуждает меня взаимодействовать с миром, а городской обороняться от него. Уделите внимание конкретным людям и домашним животным. Бывает, один человек помогает нам почувствовать себя в безопасности, а другой наоборот, наполняет жизнь тревожными сигналами. То же самое верное и для групп. Защищаться моей нервной системе хочется в те минуты, когда рядом очень много людей, а если их трое или четверо, то возникает стремление наладить контакт. Что касается домашних животных, они, как и следовало ожидать, помогают пробудить паттерны взаимосвязи. Поэтому если люди вызывают у вас ощущение опасности, то появление домашнего животного позволит создать атмосферу спокойствия, основанную на общении млекопитающего с млекопитающим. Посвятите изучению собственных реакций достаточное количество времени. Осознавая свои паттерны и всё, что заставляет контактировать с миром или отгораживаться от него, мы получаем возможность использовать эту информацию для создания соотношения, в котором сигналы сообщающие о безопасности преобладают над признаками опасности. Формирование гибкой системы. Мы знаем, что благополучие невозможно, если автономная нервная система не обладает гибкостью. Всем нам иногда приходится погружаться в паттерны защиты и борьбы, а затем возвращаться в нормальное состояние, улучшая способность переходить от защиты к налаживанию взаимосвязей и не слишком задерживаясь на первой. Мы вырабатываем гибкость, тесно связанную с таким качеством, как устойчивость. Под последней имеется в виду способность нервной системы переходить от паттернов взаимосвязи к паттернам защиты и обратно без лишнего напряжения. Определить у себя степень этой устойчивости можно, если понаблюдать за тем, как часто мы переходим в состояние защиты, как долго в нём пребываем и насколько легко возвращаемся к налаживанию контакта с миром. Исследование 63. Как перестать застревать? Слушайте. Для начала установите связь с якорем безопасности и сформируйте намерение исследовать одну из ситуаций, в которых вы чувствовали, как застряли в режиме выживания. Вспомните, каким образом в вашей нервной системе запустилась соответствующая реакция, предназначенная для выживания. Определите, в какой момент вы погрязли Утратили способность выйти из состояния мобилизации или блокировки, несмотря на то, что очень этого хотели. Понаблюдайте за проявляющимися убеждениями. Не забывайте, что информация передаётся по нервным путям, ведущим от тела к мозгу. Именно мозг, будучи ответственным за осмысление всего происходящего в теле, создаёт убеждения, заключающие в себе определённый мотив и смысл. Зачастую в таких убеждениях отражены чувства вины, критика и осуждения в адрес себя или других. В ходе исследования напоминайте себе, что от вас требуется всего лишь наблюдать. На данном этапе надо просто собирать информацию, а не пытаться что-то менять. Те любопытными. Теперь, поскольку вы выявили убеждения, сформированные мозгом, пора сосредоточиться на других созданных автономной нервной системой. Для этого сперва прочувствуйте режим выживания и дайте ему характеристику. Воспринимая происходящее через призму нервной системы, ответьте на вопрос: где вы сейчас находитесь? На уровне мобилизации или блокировки? Не забывайте, что эта реакция, призванная помочь вам выжить, началась потому, что соотношение контакт-защита утратило желаемый баланс. Нейрецепция сообщила вам об угрозе, и в результате запустились соответствующие биологические процессы. Помня об этом, описывая свои ощущения предлагаемым образом, мы можем отказаться от оценок и самообвинений, изберечь силы для проявления любопытства. Фокусируя внимание на состоянии нервной системы, прислушайтесь к историям, которые она вам рассказывает. Чем они отличаются от историй, рассказанных мозгом, и чем похожи на них? Меняем соотношение. О переходе от взаимосвязи к защите можно узнать по преобладанию тревожных сигналов над признаками безопасности. Сосредоточьтесь на первых. Есть ли возможность уменьшить их количество или как-либо преодолеть их влияние? Попробуйте добавить в данные конкретные обстоятельства сигналы безопасности. Что именно в этом отношении можно было бы привнести? Экспериментируйте, пока не найдёте комбинацию сигналов, помогающих переходить от паттернов защиты обратно к паттернам взаимосвязи и к такой степени безопасности, которая достаточна для того, чтобы перестать застревать в режиме выживания. Что всплывает на поверхность? Благодаря взаимосвязи с якорем безопасности и регуляции, человек получает способность достигать поставленной цели. иметь возможность выбора и творчески подходить к решению проблем. Что происходит, когда вы меняете соотношение? Случается ли что-то новое, когда признаки безопасности начинают преобладать над признаками опасности? Проявите любопытство к тому, как меняются состояние вашей нервной системы и сопровождающей его истории, формируемой работой автономного уровня и когнитивными функциями. переход из одного состояния в другие. Иногда уровни автономной нервной системы функционируют гармонично. Когда вентральное состояние помогает нашему симпатическому и дорсальному отделу выполнять свою важную работу, путь, дающий возможность переходить от одних состояний к другим, становится лёгким, а из ощущений складывается атмосфера благополучия. В других же случаях в симпатическом и дорсальном отделах начинается излишнее напряжение, и в упомянутом пути появляются препятствия. Приводимая далее медитация, которую я впервые описала в своей книге Поливагальная теория в психотерапии, один из способов начать изучение ваших собственных путей, ведущих к режиму взаимосвязи или к желанию защищаться. Как якорь позволяет кораблю безопасно оставаться в одном и том же месте, Так и ваш внутренний якорь тоже поможет вам удерживать себя на вентральном уровне. Почувствуйте, как уверенно обосновались в потоке энергии, которая свойственна этому этажу автономной нервной системы. Дышите глубоко. С каждым выдохом вы продвигаетесь по пути, поддерживающему безопасность и взаимосвязь. Сердце бьётся в определённом ритме, и благодаря ему сохраняется ощущение благополучия. Вы остаётесь в пределах автономной цепи безопасности. От тела к мозгу передаются импульсы стабильности, а обратно идут сообщения из которых затем складывается история о безопасности. С этой отправной точки, чувствуя якорь, крепко установленный в вентральном отделе, можно начинать путешествие, чтобы исследовать свои симпатические и дорсальные реакции. Сперва пробудите энергию симпатической нервной системы. Должно измениться дыхание и ускорится сердцебиение. Скорее всего, появится желание двигаться. Мысли станут похожи на водоворот. Представьте себе симпатический отдел как море, в котором перемещается соответствующая энергия, мобилизуя вашу нервную систему и подталкивая к действиям. Возможно, вы чувствуете дуновение ветра, беспокоящего поверхность моря. Мысленно видите котящиеся и разбивающиеся об берег волны. Отметьте про себя, что можете спокойно передвигаться в этом шторме, так как не теряете связь с упомянутой цепью безопасности. Помните, ваш якорь глубоко врыт в твёрдую поверхность вентральной регуляции. Мысленно вернитесь к месту внутри себя, где когда-то установили этот якорь. Прочувствуйте энергию регуляции, проявляющуюся в дыхании, сердцебиении, а также поток тепла в груди и твёрдую опору под ногами. Вентральная вагальная система посылает вам сейчас сигналы безопасности. Далее начните аккуратно спускаться на дорсальный уровень, избегая резкого погружения, чтобы не перейти из осознанного восприятия в оцепенение. Просто слегка, ради эксперимента Окунитесь в ощущение нарушенной взаимосвязи. Вероятно, тело начнёт терять энергию, и вам покажется, будто всё замедляется. Возможно, вы ощутите скованность. Справьтесь с этим состоянием путём пробуждения мыслей о связи с вентральным вагальным уровнем, на котором вы впервые установили якорь. Почувствуйте, как эта энергия регуляции контролирует глубину и скорость вашего погружения в дорсальный вагальный комплекс. Вы как бы плавно двигаетесь по спуску, а не летите в пропасть. Хорошо зафиксированный якорь удерживает вас в отделе вентральной регуляции и позволяет спокойно исследовать ощущения, вызываемые дорсальным вагальным комплексом. А теперь ещё раз вернитесь к вентральной регуляции в самое начало, где установили якорь. Почувствуйте радость от того, что есть пути, которые помогают вам подружиться с симпатической нервной системой. и дорсальными реакциями, пока вы передвигаетесь по автономной цепи безопасности. Исследование 6.4. Встранствие по нервным путям регуляции. Приведённое ранее упражнение это первичное руководство по переходу из одного состояния в другие. Выполнив его, можно приступить к исследованию нервных путей, помогающих осуществлять переход спокойно и легко. Сначала представьте себе маршрут, по которому вы следуете, когда все три режима автономной нервной системы работают совместно. Вентральный регулирует систему, а симпатический и дорсальный функционируют в фоновом режиме. Симпатический обеспечивает вас энергией, которая даёт возможность совершать движения в течение дня. Дорсальный управляет пищеварением и доставляет питательные вещества, чтобы вы набирались сил. Это состояние здорового гомеостаза, обуславливающего хорошее самочувствие. Вы чувствуете связь с якорем вентральной регуляции и путешествуете в безопасных условиях. Возможно, мысленно вы видите тропу, по которой можно идти, или верёвку, указывающую нужное направление, или лестницу, по которой поднимаетесь. Либо, может быть, используете для передвижения образ лифта или некоего светового потока. В общем, Постарайтесь найти свой личный способ перехода с одного уровня автономной нервной системы на другие. Далее поэкспериментируйте. Попробуйте странствовать по своему индивидуальному нервному пути. Представьте, будто переходите из вентрального комплекса в симпатический, затем в дорсальный и обратно, через симпатический к вентральному. Вы наблюдаете, как маршрут помогает вам сохранять во время этого странствия гибкость и лёгкость. Сложившийся мысленный образ, вносите изменения до тех пор, пока не почувствуете стопроцентную безопасность и опору. Задокументируйте регулируемый вентральным отделом путь, дающий возможность безопасно перемещаться между такими слагаемыми, как ощущение дорсальной подпитки. вызываемое симпатическим отделом радость и поток вентральной взаимосвязи многим задокументировать подобное путешествие помогают рисунки или сочетание нескольких видов творчества с написанием слов исследование 65 движение по путям защиты научившись использовать мысленный образ нервного пути для путешествия внутри регулируемой нервной системы Можем приступить к исследованию безопасных переходов от одного состояния к другим, нужным в те минуты, когда на нас влияет симпатическая энергия и дорсальный режим защиты. Сперва рассмотрим переходы состояний взаимосвязи и определим, что помогает нам удержаться от погружения на симпатический уровень и от резкого падения на дорсальный. Как это движение вниз замедляется? Для данного исследования можете использовать нервный путь, связанный с вентральной регуляцией, и дополнить его некоторыми деталями, повышающими степень безопасности вашего странствия. Или можно устроить себе места для привала, а также поручни, перила, систему задержки лифта, новые оттенки цвета в том луче, посредством которого вы передвигаетесь. Иногда мысленная тропа, ведущая через состояние защиты, дразительно отличается от той, что пролегает через регуляцию. Приятно выглядящая дорожка, по которой вы начинаете прогулку, может превратиться в утёс, на который придётся вскарабкиваться. Направьте мысленный взор внутрь. Прислушайтесь. Позвольте нервной системе указать вам путь, ведущий из режима взаимосвязи вниз, и элементы, помогающие спокойно его преодолеть. Потренировавшись контролировать свой выход из состояния взаимосвязи по направлению к двум режимам защиты, уделите теперь внимание тому, как пройти ту же дорогу, но обратно. Самостоятельно покинуть область дорсальной и мобилизации и наладить контакт с симпатической мобилизацией бывает трудно. Зачастую, чтобы совершить шаг на самую первую ступень, ведущую вверх по иерархии автономной нервной системы, необходима помощь. Это может быть кнопка нажатие, которое заставит ваш лифт подниматься, или свет, позволяющий сформировать потоки, которые идут вверх, или чья-то протянутая вам рука. Потретьте время и дайте нервной системе возможность отправить вам тот или иной мысленный образ. Чтобы продолжать путешествие в сторону вентральной взаимосвязи, нужно безопасным способом наладить контакт с мобилизованной энергией симпатического уровня. В противном случае вы либо застрянете в текущем состоянии, либо опуститесь на уровень дорсального отдела. Что могло бы помочь вам использовать энергию как ресурс, позволяющий подняться на уровень вентральной регуляции? Это может быть то же самое, что вы применили для подъёма с дорсального этажа, или нечто новое. Подумайте, что именно позволит вам продолжать движение. Теперь, когда у вас есть вехи на маршруте от безопасности к режиму выживания и обратно, начните переход. Почувствуйте, что не теряете комфорта, вызываемого работой этого нервного пути. Убедитесь, что сохраняете уверенность в способности идти по нему. Таким образом, вы улучшаете способность двигаться от взаимосвязей к защите и обратно. Подобные переходы помогают возвращаться к безопасности, регуляции и возможностям, появляющимся благодаря установленному вентральному отделе якорю. Задокументируйте всё, что обнаружите в ходе исследования. Исследование 66. Как должным образом ценить второй дом? Когда, установив связь с якорем регуляции, мы работаем со своими паттернами защиты, появляется возможность понять и оценить то, как автономная нервная система функционирует ради нашего выживания. Чтобы создать безопасные условия для исследования второго дома, то есть такого места, куда автономная нервная система переносит вас, когда вы нуждаетесь в защите, сперва установите связь с якорем вентрального отдела. Именно здесь вы чувствуете себя в безопасности. Ваша нервная система под контролем, а также имеются паттерны взаимосвязи. Положите руку на то место, где ощущаете энергию своего виentralного дома. Задержитесь немного на этом этапе. Почувствуйте безопасность и регуляцию. Далее позвольте нервной системе показать, где находится ваш второй дом, в котором вы ищете защиту, когда безопасная взаимосвязь с миром утрачивается. Помните, вы всё ещё в безопасности, так как сохраняете связь с виentralным домом. Якорь установлен. И вы можете спокойно путешествовать. Выразите благодарность за наличие путей, которыми этот второй дом оберегает вас, предоставляя возможность проявить любопытство и желание узнать что-нибудь новое об этом втором доме. Прочувствуйте это место, спасшее вас, когда мир вокруг казался слишком опасным. Постарайтесь понять, как именно второй дом помогает вам выжить. Лэдеры будьте открыты к информации в виде образов и слов. Просто прислушивайтесь к ним, выбирайте в себя, не думая о необходимости изменений. Изучайте второй дом, в том числе посредством слуха. Старайтесь замечать, как это место вас защищает. Поскольку второй дом играет в вашей жизни столь важную роль, направьте ему сообщение с благодарностью. Посмотрев на этот уголок по-новому, Можете в дальнейшем ещё раз приходить сюда по собственному желанию. Путь уверенный, он всегда с радостью примет вас в минуты, когда нервная система просит о защите. А сейчас вернитесь в текущий момент. В то пространство, в котором находитесь. Некоторое время поразмышляйте о только что проделанном пути. Задокументируйте всё, что обнаружили и хотите запомнить. В заключение предлагаю подумать, что именно заставляет всех нас временами переходить от состояния взаимосвязь в защите. Мы сталкиваемся с ситуациями, в которых слишком трудно поддерживать контакт с якорем вентральной безопасности и взаимосвязи, и на помощь приходят уже сформировавшиеся привычные паттерны симпатической реакции бей или беги или дорсального оцепенения. Иногда это некое быстро происходящее событие, заставляющее защищаться. А в других случаях нас в течение долгого времени вытаскивают из взаимосвязи и подталкивают к защите. Никому не удаётся всегда сохранять контакт с миром и окружающими, используя паттерны взаимосвязи. Нет смысла ожидать этого ни от себя, ни от других. Высшей степенью устойчивости следует считать именно умение чувствовать, когда случается переход к состоянию защиты, и находить путь обратно. контакту с миром. Мы постоянно развиваемся, и наша автономная нервная система каждую секунду прислушивается к происходящему и чему-нибудь учится. Способность налаживать контакт, осознанно уделяя внимание ощущениям, вызываемым работой автономной нервной системы, иногда улучшается, иногда ухудшается. Задача каждого из нас заметить момент, когда мы переходим в состояние защиты. Затем сосредоточиться на этом, отбросить критическое отношение к себе и проявить самосострадание, чтобы можно было вернуться к якорю безопасности и взаимосвязи. Иногда мне не удаётся найти выход из состояния защиты, а в других случаях я напротив легко восстанавливаю контакт с якорем взаимосвязи. Предлагаю вам обращать внимание на свои паттерны, проявлять сострадание к себе в минуты, когда ваша нервная система находится в режиме защиты и наслаждаться моментами, когда вы чувствуете взаимосвязь.